Она ходила по пассажу, вызывая у продавцов улыбки и липкие взгляды мужчин. Браво вида капитан, поравнявшись с ней, лихо щелкнул, взял под козырек. У перехода на другую линию ее остановил мужчина с усиками. Сняв шляпу в канатье, расплылся в улыбке. «Мадемуазель, вам привет из Дрездена». «Кто же передает?» «Счастливый незнакомец, мадемуазель, и с завершил завтра в двенадцать быть у него». «Непременно буду», — отвечала она, слегка меняясь в лице. Управляющий гостиницей «Дюсо» Станислав Викентьевич Поздницкий проснулся, когда июньское солнце уже вовсю било в окно. Накануне он возвратился поздно, был в своем служебном кабинете, пока именитые гости не покинули ресторан. В халате и шлепанцах, утопая в глубоком кожаном кресле, он отходил от осна. Перед ним дымилась чашка черного, по-турецки сваренного кофе. Для него специально варили по особому рецепту. Добавляли соль, перец, а стенки кофейника слегка вытирали чесноком. Тонкий аромат источало свежеиспеченное от Филиппова сдоба. Он имел давнюю привычку. Поздно вставая, выпивать после сна чашку кофе другую, поздно просыпался часто, к этому вынуждала служба. Передний осторожно зазвонил колоколец. Послышались голоса, и служанка доложила, что какой-то незнакомый мужчина просит принять его. Объяснила бы, что еще рано в таком виде что ли принимать. Говорила ему, а он упорствует, дело, видишь, у него срочное. Ни днем, ни ночью нет покоя, посетовал управляющий. — Ладно, пусть войдет. Гость в светлой визитке с соломенной шляпой к канатье приблизился, отвесил поклон. — У меня к вам дело. И подправил пальцем мусики. Позвольте, кто вы? — не очень дружелюбно спросил тот. Кажется, никогда раньше с ним не встречался. Зачем пожаловал? — Ах да, — спохватился визитер, — Разрешите представиться. Иван Петрович Сидоровс врет каналья. За долгую службу в гостинице он научился с одного взгляда определять посетителей. И теперь понял, что перед ним человек, которого можно назвать одним словом — птица. Чем могу служить? У меня дело деликатного свойства, можно сказать, Просьба дамского общества, и потому я решился побеспокоить вас дома, чтобы разговор остался между нами, тет тет О том не извольте беспокоиться. В вашей гостинице проживает генерал Скобелев Михаил Дмитриевич. Да, занимает седьмой номер. А что вас беспокоит? Совсем ничто. Прошу вас выслушать меня до конца. Как известно, он с женой в разводе, а сам же далеко не стар. Можно сказать, мужчина в расцвете сил, полон достоинств и привлекательной внешности. И с богатым состоянием. Именно. Это немаловажное обстоятельство. И тут я должен признаться, что генералом заинтересовались дамы. Точнее, одна француженка, из благородных и тоже весьма богатая, жаждет с ним встречи, просила помочь в щекотливом деле. Уж не пришел ли просить этот прыщ о сводничестве? продолжал размышлять поздницкий, глотнув кофе. Дама с ней ее подруга. Дама будет жить в гостинице «Лондон» у своей приятельницы. Та занимает шестнадцатый номер на втором этаже.